Глава 33. Ноис Стрит. Дом 624. Чикаго. Август 1934 года. После двух дней отдыха Чарльз работал 14 дней подряд и взял себе выходной только в середине месяца. В тот день он, как обыкновенно, позавтракал, читая новые сказки в Трибьюн и Геральт Examiner, Проверил результаты вчерашних бейсбольных матчей. И увидел, что Титье сыграл отвратительно и обусловил очередное поражение White Sox. Судя по всему, его отличная игра в том матче, который смотрел Чарльз, была чем-то из ряда вон выходящим. Вероятно, команда до окончания регулярного первенства уже больше ни на что не могла рассчитывать. И, похоже, от Капс тоже не следовало ждать подвигов. Через несколько недель начнется первенство по футболу среди студенческих команд. Однако команда из Иллинойса Чарльза мало волновали, а едва ли газеты будут уделять много внимания успехам арканзасских Рейзербэкс. Но, может быть, вся эта кутерьма к тому времени закончится, и к началу сезона он успеет вернуться домой. Впрочем, Чарльз в этом сильно сомневался, поскольку малыша видели в самых разных местах, его перемещения не подчинялись какому-либо рисунку и оставались совершенно непредсказуемыми. А дяде Фила больше не было никаких известий. То же самое можно было сказать про остальных из списка врагов общества: красавчики, Гомери, братьях Баркерах и Элвине Карписе. Работы еще оставалось много. На сегодня у Чарльза были намечены два дела: во-первых, ему нужно купить машину. Он уже устал от общественного транспорта, устал расписываться в получении, а затем возврате служебного Форда или Гудзона, в котором любой Чикагский шпанюк все равно легко узнавал машину отдела. Сама покупка заняла полтора часа. Сделку существенно облегчило то, что Чарльз расплатился наличными из-за начки, которую захватил с собой, отправляясь на север. Было одно место в Хелстеде — гараж, которым заведовал некий Маллиган. Бывший полицейский, делавший скидки для ребят в синем, а также федералов. Чарльз заплатил 350 долларов за темно-зеленый четырехдверный пантеак 1933 года. с восьмицилиндровым двигателем, по заверению Маллигана в хорошем состоянии. Сначала он положил глаз на плеймут-купе, но затем рассудил, что понтяк больше подходит для того, чтобы возить агентов, если дело когда-нибудь дойдет до этого, или жену и ребенка, если он к этому вернется. Это подвело его ко второму делу – ужину дома у Сэма в Эвинстоне. В новой машине эта поездка оказалась быстрой и приятной, На внешнем кольце не было практически никакого движения. Отцы города расщедрились, обустраивая набережную озера. Поднимались новые здания, в том числе одно розовое сооружение под названием Дом у кромки воды, превращавшие район в некое подобие Майами. Свернув с Бельмонд, Чарльз оказался на утыканной светофорами Шеридан Роуд и проехал по ней через всю северную сторону, до самого кладбища, которое называли перевалочным пунктом для гангстеров, ожидающих отправки в ад. обозначающего переход из Чикаго в милый городок Ивинстон. В Ивенстоне были вязы, много вязов, старые, большие дома, много домов, колледжи, много колледжей и машины на улице, мало машин. Через несколько минут Чарльз нашел пересечение Шеридонс-Нойс-Стрит, свернул налево и, проехав полквартала, оказался у дома 624, большого здания, кое-как слепленного из бурового дерева и глыб песчаника. Повсюду виднелись веранды и балконы, а линия крыши была сложной, словно история Техаса, с коньками, мансардами и скатами, непонятно как, образующими единое целое. Казалось, указывающими на внутреннее богатство коридорами, потайными комнатами, неожиданными лестницами, повсюду кладовки, спальни странной формы, словно придуманные на ходу, а не построенные согласно предварительно составленному плану. Дом стоял под сенью деревьев, Между Шеридан и следующей сквозной магистралью – Орингтон-Эвеню на большом участке земли, охраняемой спереди портиком, похожим на вход в замок Феодала. И действительно, это был своего рода замок или крепость, подступиться к которому можно было разве что с помощью Большой Берты. Большая Берта – немецкая сверхтяжелая мортира калибра 420 мм времен Первой мировой войны – выпускалась на заводах Круппа. Или какого-нибудь другого адского творения Круппа. Поставив машину, Чарльз поднялся по лестнице и постучал. Дверь открыл Сэм. В безупречном костюме тройки и при галстуке. Он провел гостя в дом. Свегер порадовался тому, что был в костюме, хотя практически не бывало так, чтобы он был без костюма. Если атмосфера снаружи была средневековой, внутри царило детство. Здесь жили дети, много детей. И их запахи, шум, суматоха и возня присутствовали повсюду. Не прекращая говорить любезности, Сэм провел гостя через прихожую в просторную гостиную, занимавшую половину дома. «Чарльз, спасибо за то, что пришли. Надеюсь, я не очень вас побеспокоил». «Никаких проблем. Приятная вечерняя поездка по городу». «Прошу прощения за беспорядок, но иметь под одной крышей шестерых детей – это все равно, как иметь шестерых лошадей». «Нечего и думать о том, чтобы навести полный порядок. Можно лишь как-то сдержать разгром». — Итак, познакомьтесь со стадом и с героической кобылой. — Дети! — во весь голос крикнул он. Казалось, они вылезали из щелей в стенах, из-под мебели, из окон, спустились на парашютах и вскарабкались по лестницам, более или менее собравшись в шумную ватагу, с трудом сдерживаемой энергией и кратковременного внимания. Бобу представили одного за другим светловолосых мальчишек и девчонок, слепленных по одному и тому же красивому образцу возрастом от 14 лет до 14 месяцев. Более или менее чистых, более или менее воспитанных, однако мысли у них определенно были заняты играми и проказами, а не высоким широкоплечим мужчиной, стоящим перед ними. Затем миссис, ее звали Бетти, все еще красивая, смуглая, светловолосая и крепкая. Она готовила ужин, Но легко оторвалась от кухни и радушно приветствовала Чайльза, дав ему почувствовать, что главная цель в ее жизни – услужить ему. Бетти Коули была похожа на верных офицерских жен, которых ему доводилось встречать, крепких, вкалывающих, как собака, без единой жалобы, оказывающихся всегда на месте, когда они кому-то нужны. Чарльз мысленно отметил, что именно к такой жизни нужно стремиться. Уважение, потомство, дом, благополучие. Все лучшее, что могла предложить Америка, человеку из ниоткуда, каким был Сэм. Каким был он сам. «Избавлю вас от экскурсии по дому», — Сэм улыбнулся. «Если только вы не любите разбросанных повсюду носков, грязного нижнего белья, незаправленных кроватей, словных игрушек, безголовых кукол, непарной обуви и зловония обезьяньего логова. Чарльз рассмеялся. «Похоже на казармы, в которых мне довелось побывать», — сказал он. «Вряд ли это сильно на меня подействует». «На самом деле, поскольку у нас есть немного времени, мне хотелось бы поговорить с вами. Вдали от работы, чтобы ни у кого не возникло никаких мыслей, чтобы никто не сплетничал, чтобы Хьюк Лек в панике не слал телеграммы директору, а Мел не собирал журналистов, испугавшись, что это как-то связано с ним». «Разумеется», — согласился Чарльз. Лично я ничего не имею против того, чтобы немного выпить. Вообще-то, я мормон, но я также главный в семье, и поэтому изредка могу позволить себе разгрузочный день. Не знаю, вы-то пьете? У меня были проблемы с этим делом после того, как я возвратился с войны. Но я вернулся на путь истинный. Ничего крепкого я не пью, но одну-две бутылки пива, пожалуй. Вот отлично. Милая, ты не откроешь для нас пару шлица? Мы будем во внутреннем дворике. «Уже несу!» – весело откликнулась с кухни Бетти. Сэм проводил гостя к задней двери, за которой находился внутренний дворик, приподнятый над уровнем земли, маленький редут, с которого феодал мог взирать на своих вассалов. За ним начинался огромный двор, уходивший до самого конца дома. Но, как обычно, повсюду деревья, кусты, вся палитра царства хлорофилла, цветущая, ползущая, нависающая. Сквозь листву были видны другие дома, также пышущие благополучием. «Здесь довольно мило», — заметил Чарльз. «Я не хотел, чтобы дети росли в городе». И Ивенстон оказался как раз тем, что надо. «До школы шесть кварталов пешком, она на Орентон-Эвеню. Говорят, школа отличная, не уступает лучшим на восточном побережье». «Красивое место», — сказал Чарльз. Дороги достаточно свободные, если я еду на машине, но по большей части я просто прохожу два квартала пешком до станции надземной железной дороги. Она прямо на Нойс. Добираюсь до центра за сорок минут. Полагаю, вот почему вы засиживаетесь на работе допоздна, сказал Свегер. Надеюсь, Чарльз, вы любите бифштекс. Бетти приготовила три лучших куска из всех, какие я только видел. Детей она уложит спать, мы не будем испытывать вас муками семейного ужина. Такое никто не заслужил. Все замечательно, Сэм. Спасибо за то, что пригласили меня. Если честно, мне уже порядком поднадоело стряпать ужин самому. Пришла бы идти с двумя высокими запотевшими стаканами пива, пенистого, жаждущего быть выпитым. Взяв стакан, Чарльз чокнулся с Сэмом. За окончание пути, сказал тот, и оба отпили по большому глотку. Все было хорошо, и Свегер не сомневался, что так оно и будет. У него проснулись желания, но он был уверен, что у него хватит сил их перебороть. Но что будет дальше? Неужели кто-то видел его в обществе итальянца, известного как дядя Фил, и у него неприятности? Или Хью Клек провернул какую-то схему, чтобы отправить Сэма в ссылку, что равносильно увольнению самого Чарльза, потому что без Сэма он в отделе не останется? Всплыли какие-то слухи, подозрения о некоем одолжении, которое в далеком двадцать шестом году Чарльз сделал кое для кого в Ход Спрингс. Черт возьми, что это может быть? Чарльз, первым делом между нами я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты принес в наше отделение. Не могу выразить словами, как признателен тебе. Сэм, я просто выполняю свой долг, ничего особенного. Нет-нет, выслушай меня до конца. Понимаешь, я знаю толк в человеческих слабостях. Мне известны мои слабости. Точно так же, как известны озлобленная зависть Клега, тщеславия Мэлла и недостаток мозгов у Эда Холлиса. И вот моя слабость, Чарльз. Я не люблю насилие. Если честно, оно меня пугает. Быть может, все дело в том, что мне есть что терять, в отличие от других. Сэм, никто не любит насилие. Ну, я его очень не люблю. Поэтому для меня было важно найти человека, который понимал бы это, который повел бы ребят за собой и вернул бы большинство из них живыми и здоровыми. Человека честного и порядочного, который стал бы тем я, каким мне самому никогда не стать. И лучшего выбора я не смог бы сделать. Сначала я думал о Фрэнке Хеймере, жаждущем славы, но это была бы катастрофа. Теперь я это прекрасно понимаю. Чарльз Свегер же стал моим главным триумфом. Мы обучим вас обращению с оружием, и когда вы узнаете, как стрелять, все мерзости перестанут быть проблемой. Пистолет поможет вам пройти через все это. Ну, возможно. Но я хотел сказать тебе еще кое-что, не возражаешь? Нисколько. Я хотел поговорить с тобой об этом с тех самых пор, как ты стоял на открытом месте и стрелял в малыша. Но когда я узнал, что ты рассказал ребятам... Нет, мне они ничего не говорили, они рассказали одному своему приятелю, который рассказал своему приятелю, который рассказал своему приятелю. А этот разговор в конце концов случайно подслушал уже совсем не приятель, что ты направился прямиком к Джонни, так как знал, что если он успеет сделать выстрел, то выстрелит в тебя и только в тебя. Я понял, что должен действовать. Вот чем объясняется эта тщательно спланированная встреча. Да, сэр, спросил Свегер. «Чарльз, ты знаешь, что такое желание умереть?»